Стоять! Когда они уже переступали порог отеля, за их спинами, помахивая удостоверениями полицейских, выросли трое в штатском. Абдель Атиф незаметно подмигнул мужчинам, подтверждая, что это действительно те, кого они ищут. Затем он напустил на себя огорченный вид, широко улыбнулся, пожелал своим спутникам удачи и словно растворился в воздухе. Давида и Гепатию, надев на них наручники, отвели в ближайший полицейский комиссариат, где подвергли допросу. После уличных боев в комиссариате царила суматоха. На стульях сидели раненые стражи порядка. Вопрос вели два инспектора. Один с длинной бородой, другой с короткой. «Эволюционеры?» — спросил Длиннобородый. Задержанные предпочли промолчать. «Похоже, вы хотели воспрепятствовать сносу пирамиды», — сказал Короткобородый. «Мы располагаем снимками с камер наблюдения. На них хорошо видно, как вы заходите внутрь». Им показали фотографии. «Мы вас узнали. Вы муж Авроры». «Камерер Уэллс», — сказал длиннобородый, — «вам известно, что, наслушавшись вашей жены, другие жены отказываются выполнять свой супружеский долг?» Он бросил на стол фотографию Авроры. «Нам также известно, что вы фактически возглавили манифестацию. Может быть, вас прислал Масад, чтобы посеять в нашей стране хаос?» Давид продолжал молчать. «Что вы делали на нефтяной вышке в пустыне? Готовили диверсию?» Пачка новых фотографий доказывала, что за ними следили с самого начала. «С вашим появлением возникло множество проблем. Случайно ли? Лично я не верю в случайности». Длиннобородый инспектор прищурил глаза. «Знаете, если вы будете сотрудничать с нами, мы приятно проведем время, но если станете запираться...» Короткобородый достал дубинку с вмонтированным в нее электрошокером. «Вам, кроме нас, заняться нечем?» — не выдержала Гипатия. «Вместо того, чтобы пялиться в экраны видеонаблюдения, открыли бы лучше окно. За ними происходит кое-что поинтереснее». Длиннобородый небрежно махнул рукой. «Вы имеете в виду манифестацию?» «Действительно, у нас время от времени такое случается, но гроза всегда проходит. Хотя от нее бывает много шума. Но мы уже привыкли». «А вот что касается вас, то вы представляете реальную угрозу нашей системе», — усмехнулся Короткобородый. «Я буду разговаривать только в присутствии французского консула», — сказал Давид. «Официально вы не арестованы, поэтому ставить в известность кого бы то ни было нет смысла. На данный момент мы пригласили вас» чтобы получить некоторые сведения. Без консула и адвоката у вас одни законы, у нас другие, прервал ученого длиннобороды. Поскольку вы здесь находитесь неофициально, то соответствующую процедуру никто инициировать не будет. А я вам скажу, что на площади Тахрир сейчас много убитых. «Так что ваша смерть станет всего лишь незначительным эпизодом», — подлил масло в огонь короткобородый. «Туристы, оказавшиеся в неудачный момент, в неудачном месте, не повезло. Расследование никто проводить не будет». «Итак, что вы делаете в Египте?» Длиннобородый взял у коллеги электрошокер и направил его на гепатию. Давид встал. Наша миссия заключалась в том, чтобы поговорить с Землей, используя пирамиду в качестве приема передатчика. Вероятнее всего предшествовавшая нам цивилизация великанов — Построила ее именно с этой целью, и мы подумали, что настал подходящий момент, чтобы восстановить диалог между человеком и планетой, породившей его. В расположенном под пирамидой зале мы обнаружили скелет гигантской женщины. Для связи с Землей там создана целая система. По сути, пирамида является навершием огромного зала. Кстати, если вам немного повезет, вы сможете найти под обломками скелет великанши. В том, что их спустя несколько секунд бросили в камеру, битком набитую задержанными, не было ничего удивительного. Теснота была такая, что Давид и Гепатия оказались прижатыми вплотную друг к другу. Надо же, Аврора упрекала меня в том, что мне недостает авантюризма. Теперь, склонившись над моим трупом, она поймет, что я в корне изменился, пошутил Давид. Простите, что затащила вас сюда, сказала Гипатия. Э, -э, э. А туалет здесь есть? Спросила она, немного погодя. Стоявшие рядом с ней женщины отрицательно помотали головой. И жестами дали понять, что именно по этой причине в помещении стоит такой запах. «Думаете, они убьют нас, профессор?» «Будет очень прискорбно. Гея возложила на меня миссию, а я не люблю разочаровывать тех, кто оказывает мне доверие. Тем более, если речь идет о планете». А я, признаться, уже и забыла, что вы с ней разговаривали. Когда тут такое? В этот момент дверь распахнулась, и в камеру втолкнули новых узников. Давид ощутил через ткань одежды грудь своей спутницы. Шум вокруг, равно как и запах, становились невыносимыми. Температура повышалась, а другой вентиляции, кроме крохотного зарешетчатого окошка наверху, в камере не было. «Как насчет того, чтобы попытаться помедитировать?» — шепнула Гипатия. «По-моему, условия для подобного рода упражнений не самые лучшие. Наоборот, просто идеальные. Если у вас получится здесь, то получится и в любом другом месте». «Так что давайте, закрывайте глаза!» Давид опустил веки, но в этот момент ему наступили на ногу. «На этот раз придется действовать быстрее», — сказала девушка. «Думайте о теле, ступнях, ногах, тазе, животе, грудной клетке, руках, шее, голове. Переключитесь на дыхание». Представьте, как бьется ваше сердце. Теперь зажгите посреди лба огонек. Давид сосредоточился. Огонек. Какой-то парень опять наступил мне на ногу. Сейчас съезжу ему по Огонек. Запах мочи — это место источник заразы, меня сейчас вырвет. «Огонек», — со мной говорила земля, «огонек», — гепатия. Я чувствую прикосновение ее груди, «огонек». Тут послышался какой-то шум, сменившийся грохотом. Давид открыл глаза. Внешняя стена камеры рухнула, подняв облако пыли, и задержанный, даже не пытаясь понять, что произошло, Бросились в рассыпную, будто стая воробьев, вылетевших из переполненной клетки. Давид сообразил, что стену снес бульдозер. «Сюда!» — услышал он знакомый голос. Ученый схватил гепатию за руку и потащил за собой. За рулем бульдозера они увидели Мартена Женико, рядом с которым сидела Наталья Овец. Высыпавшие из участка полицейские тут же взяли их на мушку. Великан опустил ковр, образовав что-то вроде щита. Пули рикошети от металла издавали колокольный звон. Простите за опоздание, но здесь всюду пробки, извинилась Карлица. Я была в отеле, собрала ваши вещи, уложила их в чемодан и захватила паспорта. Поэтому предлагаю сразу ехать в аэропорт. Самолет через час. На бульдозере. По-моему, это прекрасное средство передвижения. Они на всех парах помчались к аэропорту. Гепатия, позвольте представить вам Наталью Овец. Впрочем, вы знакомы. Одна пикантная подробность. Она была моей начальницей в те времена, когда я работал на французские спецслужбы. Очень приятно. Наталья, Гепатия помогла мне пообщаться с геей. В пирамиде Гизы мы обнаружили огромный подземный зал, внутри которого лежал гигантский скелет женщины, жившей восемь тысяч лет назад. Было бы неплохо забрать его оттуда, чтобы поместить в музей. Сейчас не до археологии. Чтобы кто-то вновь проявил интерес к раскопкам, нужно, чтобы прекратились волнения. Кругом грохотали взрывы. Люди вокруг бежали, тут и там наблюдались потасовки. Площадью Тахрир теперь был весь город. Пирамиды-трущобы вдалеке окутались языками пламени. На футболке Мартена красовались три новых закона Мерфи. 204 четвертый. «Под конец все становится хуже некуда». Если вам кажется, что ситуация налаживается, значит, финал еще не наступил. 205. Никогда не приписывайте злой судьбе то, что объясняется элементарной человеческой глупостью. 206. Неприятности сначала накапливаются, затем, начиная с какого-то момента, нарастают лавинообразно, как снежный ком. Словно в подтверждение первой и последней фразы сзади появился полицейский бульдозер. Засвистели пули, Мартен Жеников вдавил педаль газа в пол, но бульдозер не автомобиль и развить большую скорость не мог. Тогда Мартен Жеников пошел на хитрость. Он ударил по тормозам, и преследующий их бульдозер по инерции вылетел вперед. Затем великан поднял ков, чтобы обрушить его на кабину вражеской машины. Но полицейский бульдозер уже успел развернуться, и теперь два мастодонта стояли напротив друг друга, как разъяренные быки. Выхлопные трубы изрыгнули клубы черного дыма, машина взревела и, лязгая сталью, ринулась в бой.